Кораническая версия о знакомстве Соломона с царицей Савской в целом совпадает с еврейской, но содержит ряд дополнительных подробностей. Вот как пересказывает двадцать седьмую суру Корана Мурави Петровский. Потом он стал делать смотр своим войскам и обнаружил, что среди птиц нет удода. царь разгневался и обещал примерно наказать его. Через некоторое время Удод вернулся и стал оправдываться тем, что принес весть о вещах Сулайману неизвестных. Он побывал в стране Саба и видел женщину правящую там. У нее великий трон. Она и ее народ поклоняются солнцу, ибо шайтан отвратил их от веры в Аллаха. Сулейман решил проверить слова Удода и приказал ему лететь обратно, бросить на землю письмо от него и посмотреть, что скажут сабейцы. Царица подняла письмо и показала его своей знати, и спрашивая у нее совета. Письмо гласило: Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного. Чтобы вы не превозносились предо мною и приходите предавшимися. Сура 27, стихи 30, 31. Сулайман требовал покорности и подчинения. Знать ответила царице, что решение принимать ей. Они же считали, что обладают достаточной силой. Она сказала, что цари Приходя в селение, губят их и уничтожают жителей. Поэтому лучше послать к Сулайману подарки и посмотреть, с чем вернутся послы. Сулайман отверг подарки, заявив, что в богатстве не нуждается, ведь Аллах даровал ему больше, чем другим. Он приказал передать царице, что явится к ней с войсками, против которых устоять невозможно. покорит и изгонит из собственной страны ее народ. Потом царь обратился к своим приближенным с вопросом, кто сумеет доставить к нему трон царицы прежде, чем она явится сама? Ифрид из джиннов пообещал сделать это прежде, чем Сулайман встанет со своего места. Однако некто другой, имевший знание из книги Вызвался доставить трон раньше, чем вернется к тебе твой взор. Трон был доставлен. Вид его несколько изменили и так показали царице, когда она прибыла к Сулайману. Она узнала трон и объявила, что теперь ей открылась истина. Она покоряется и отвергает свою прежнюю ложную веру. Потом ее ввели во дворец. где пол был из гладкого хрусталя. Царица приняла его за водную пучину и открыла свои горени, подняв подол платья. Узнав о своей ошибке, она еще раз осознала свои прежние заблуждения и обратилась к Аллаху с молитвой, как новообращенная, принявшая веру Сулеймана. Примечание Пятровской Коранические сказания. Страница 144. Конец примечания. Арабские сказки и легенды расцвечивают образ столицы Савской все новыми и новыми подробностями, наделяя ее демонической природой и называя по имени богини Балкис, культ которой был распространен у ряда семитских народов, а порой И это ж легендарной Семирамидой. В арабских и абиссинских легендах царица, при всей ее внешней красоте, обладала тем или иным физическим недостатком. По некоторым из них у нее были необычайно волосатые ноги. По другим все ее тело было покрыто волосами гуще, чем у любого мужчины. По третьим у нее вообще на ногах были копыта. То есть она являлась, что называется, демоницей в чистом виде. Правда, арабская версия книги Кебра Нагаст объясняет этот врожденный дефект по-другому. Согласно этой версии книги, в древности в всегда правили женщины-царицы, использовавшие мужчин только для рождения следующей наследницы престола. И вот одна из этих цариц, мать царицы Савской, будучи беременной, загляделась как-то на очень красивого козла и даже в душе возжелала его. В результате у ее новорожденной дочери одна нога была человеческой, а другая козлиной. Из-за этого царица Савская носила длинные одежды, И оставалась девственницей, не желая открывать кому-либо из мужчин свою тайну. Обестинская легенда, родившаяся явно уже в христианскую эпоху, связывает уродство царицы с кровью дракона. По ее версии, царица Этье Азеб, то есть царица Юга, была девушка из племени тигра, поклонявшегося дракону. Все мужчины этого племени по очереди должны были поднести своих старших дочерей в жертву дракону вместе со сладким пивом и молоком. Когда пришла очередь Этье Азеб, ее привязали к дереву, к которому дракон приходил за пищей, и ушли. Вскоре на это место пришли семеро святых и сели в тени дерева, когда на них упала сверху слеза девушки Они посмотрели вверх, освободили ее и стали расспрашивать, как она попала на дерево. Этье Азеб рассказала им, что ей уготовано участь жертвы дракона. Тогда святые дождались прихода чудовища, ударили его крестом и убили. Но кровь дракона попала на пятку Этие Азеб, и ее ступня превратилась в слинное копыто. После этого святые велели девушке возвращаться в деревню, но жители деревни решили, что она сбежала от дракона, и прогнали ее, Так что Этье Азеб пришлось провести ночь на дереве. Но на следующий день она привела людей из деревни к дереву, показала им мертвого дракона, и тогда они провозгласили ее царицей. А эти Аз сделала своей помощницей женщину подобную себе. Еще одно отличие эфиопской и арабской версии легенды о царице Савской от еврейской заключается в том, что в этих версиях она отправляется к Соломону не по его приказу, а по собственной воле, наслышавшись от бывшего в Иерусалиме торговца о мудрости еврейского царя. и его великих способностях к врачеванию, царица пребывает в израильское царство с надеждой, что Соломон поможет ей избавиться от уродства, а также для того, чтобы поучиться у него мудрости. Возможно, и небесной или не вполне осознаваемой мысли зачать ребенка от столь великого человека. В Кебра-Нагаст Царица обращается с прощальной речью к своим подданным, объясняя им, что отправляется к Соломону в поисках высшей мудрости, признаваясь при этом, что наслаждение от интеллектуального общения с мудрецом вполне сравнимо с сексуальным, и они могут как взаимно заменять, так и взаимно дополнять друг друга. Мудрость величественна и богата, Я буду любить ее, как мать, и она обнимет меня как свое дитя. Я буду следовать по стопам мудрости, и она навсегда пребыдет со мной. Будем искать ее и найдем. Будем любить ее, и она не отдалится от нас. Будем преследовать ее и поймаем ее. Спросим и получим ответ. Повернём головы свои к ней, никогда ее не забудем. Почитать мудрость значит почитать мудреца, а любить мудрость значит любить мудреца. Люби мудреца и не отдаляйся от него. И увидев его, ты станешь мудрой. Слушай слова его и сможешь стать подобной ему. Смотри туда, куда он ставит ногу свою, И не оставляй его, и тогда ты сможешь обрести крупицы его мудрости. И я люблю его, едва услышав о нем, еще не увидев его. И весь рассказ о нем, который мне поведан, подобен желанию сердца моего, подобен воде для жаждущего. В эфиопской версии легенды об Атиязеб, царица Вместе со своей ближайшей подругой переодевается в мужчину, тщательно гримируется под него и является ко двору Соломона как царь, Они как царица. С мечом в руке едва эти Азеп ступила на порог дома Соломона, как она исцелилась, ее ослиная нога превратилась в человеческую. Дальше между Соломоном и абиссинским царем Завязывается беседа, во время которой Этье Азеб старается изо всех сил поддерживать созданный ею образ. Разумеется, Соломон был достаточно проницателен, чтобы понять, что и царь, и его так называемый оруженосец женщины. Однако ничем не выдав догадки, царь решил поймать обманщиц в ловушку. Для этого он велел поставить две постели для своих гостей в собственной спальне, а к потолку подвесил бурдюк с мёдом. В бурдюке была проделана маленькая дырочка, из которой мёд стекал в предусмотрительно поставленный на пол сосуд. Ночью царица и ее подруги захотелось испить мёда, но взглянув на царя и увидев, что его глаз полуоткрыт, Они не решились встать. Между тем дело заключалось в том, что Соломон всегда спал с полуоткрытыми глазами. Проснувшись, он закрыл глаза и притворился спящим. Увидев это, женщины вылезли обнаженными из постелей и стали пить мед. Тут поднялся и Соломон. Он увлек двух прекрасных эфиопок на свое ложе и до утра занимался с ними. любовью. Впрочем, скажем честно, что при всей замысловатости этой истории, еврейские и арабские легенды, а также эфиопская версия книги Кебра Нагаст, являются куда более изящными. И потому нам стоит вернуться к тому, что рассказывает о приключениях цалицы Савской в Израильском царстве фольклор этих народов. Спустя 3 года Повествует Мидраж, Царица Савская вместе со своей огромной свитой, с нагруженным дорогими подарками караваном, добралась до Иерусалима. Услышав о ее приезде, Соломон послал Ванею к воротам города, чтобы тот встретил царицу, отдал указание о размещении ее свиты, а саму высокую гостью вместе с ее самыми приближенными лицами проводил до царского дворца но когда царица увидела у ворот Иерусалима одетого в дорогие одежды статного и ослепительно красивого Ванею, то решила что он и есть царь Соломон немедленно велела она своим слугам сойти с коней и преклонить колено и сама вышла из роскошного паланкина и направилась к ванееу Почему ты велела слугам остановиться и вышла из поланкина, спросил склонившись перед царицей в поклоне Ванея. Чтобы отдать почести тебе, царь израильский, ответила царица. Но я не царь. Я только один из множества множеств слуг его, ответствовал Ванея. Но если так выглядит лишь один из слуг царя, Как же должен тогда выглядеть сам царь, воскликнула царица. Тем временем в царском дворце произошло ужасное происшествие. Какая-то пчела забралась в нос Соломона и ужалила его. От этого нос царя распух, он потерял свою красоту, и ему совсем не хотелось представать в таком виде перед высокой гостьей. Вдобавок Соломон страдал от боли. А потом в ярости велел всем окрестным пчелам явиться к нему во дворец и потребовал признаться, которая из них его ужалила. "О, царь", сказала пчела. "Из твоего носа шло такое благоухание, что я приняла его за цветок. Прости меня, царь, и пощити, а я отплачу тебе за твое милосердие". Не секрет, что Соломон был падок на лесть. Он прекрасно понимал, что пчела подхалимничает, но как это часто бывало, решил пощадить ее за умение красно говорить. "Хорошо", сказал Соломон. "Я дарую тебе жизнь. Но чем ты, ничтожное создание, можешь отплатить мне за это?" Но вот царица Савская прибыла во дворец. К ее приезду Соломон Велел сделать в тронном зале пол из хрусталя так, чтобы под ним располагался гигантский аквариум, и казалось, что царь восседает посреди озера. Вот почему, когда Царица вошла в зал, она невольно приподняла подол платья и обнажила свои волосатые ноги. Но царь продолжает мидраж отнюдь не пожелал насладиться. тем чувством неловкости, которое испытала в этот момент его гостья. Сбежав с трона, он двинулся ей навстречу по хрустальному полу и, взяв за руку, повел к поставленному рядом с его троном трону царицы, доставленному из ее дворца по воздуху с помощью магии. И уже после этого осторожно заговорил о мучающей царицу деликатной проблеме. Твоя красота, красота женщины, но твои волосы мужские. Волосы украшают мужчину, но уродуют женщину, сказал Соломон, после чего приказал демонам приготовить средства для удаления волос. Так, согласно легенде, впервые была создана и использована Нура, самое популярное среди женщин древнего Востока средство для эпиляции. представляющая собой смесь мышьяка и негашеной извести. Обменявшись с царем первыми фразами, царица призналась, что хотела бы испытать царя загадками, чтобы узнать, действительно ли он так мудр, как об этом говорят. Согласно достигнутому между ними договору, каждый день царица должна была загадывать царю одну загадку, а он должен был в тот же день разгадать ее. Но знай, сказал Соломон, что вся моя мудрость от Господа. Он будет подсказывать мне ответы, и я буду говорить только то, что он вложит мне в уста. Шесть тысяч отроков и отроковиц, как уже было сказано, прибыли вместе с царицей Савской в Иерусалим. Все они родились в один день. были одного роста, одного телосложения, одеты в одинаковые одежды, так что внешне не отличались друг от друга. В этом и заключалась первая загадка царицы Савской. Соломон должен был отделить юношей от девушек. Услышав это, Соломон велел подать гостям полные вазы с орехами. Часть из них взяла горсть орехов в руки и отошла от вас, а часть стала набирать орехи и класть их за пазуху. Вот и ответ, сказал Соломон. Те, что кладут орехи за пазуху, это юноши, а те, что ограничились горстью, девушки. Но чтобы окончательно убедиться в этом, подайте в зал воду для умывания. Принесли слуги тазы для умывания, и те из свиты царицы, что ограничились горстью орехов, омыли осторожно лицо и руки, а затем вытерли его подолом платья. А вот те, что набрали орехи за пазуху, брызгались в воде руками, бросали ее горстями себе в лицо, а затем так и остались стоять растерянными, не зная, чем же им обтереться. «Еще одно доказательство, констатировал Соломон. Девушки знают, что в крайнем случае можно вытереться подолом, а вот юноши привыкли, что им подают полотенца. На следующий день спросила царица Соломона: "Кто это? Тот, кто не родился, не умрет, но в то же время, жив и будет жить вечно? Это Господь Бог". ответил Соломон. А кто те трое, что не родились и не умрут и вообще не люди, и тем не менее им пришлось однажды есть пищу, так же как ее едят все люди, задала цалица следующую загадку. Это три ангела, что явились к нашему праотцу Аврааму после обрезания. И сидели они с ним за столом и ели, как обычные люди. дал ответ Соломон. А что это за существо, в котором был дух жизни, хотя он и не рождался? продолжала допытываться Салиса. Это золотой телец, которого сделали сыны Израиля в пустыне. Хотя он и был сделан из золота, был в нем дух жизни. Снова разгадал загадку Соломон. Разгадал Соломон и следующую загадку царицы. Что это? Жидкая, как вода, создана из праха, но может осветить весь мир. Царь понял, что его гости имеет в виду нефть. Что это за вода, что взята не с неба и не с земли? Порой она горька, а порой сладка нам. Прозвучала следующая загадка: И Соломон ответил, что это человеческие слезы, текущие как от горя, так и от радости. В другой раз царица велела внести в тронный зал две корзины цветов, неотличимых друг от друга, но как оказалось, в одной корзине цветы были живые, а в другой искусно сделанные рукой савских мастеров. И предложила царица Соломону отделить живые цветы от искусственных, не подходя к корзинам, а оставаясь сидеть на троне. Задумался царь Соломон, как же ему разгадать эту загадку царицы, и вдруг увидел, как над одной из корзин вьется пчела. Вот в этой корзине живые цветы, а в той мертвые! — воскликнул Соломон. И пчела тут же поднялась в воздух и прожжжала ему на ухо. Вот я и отплатила тебе, царь, за твое милосердие. Еврейские мидраши, а также идущие по их следам арабские источники, приводят и другие загадки, заданные царицей Савской Соломону. Что это такое? Семь выходящих и девять входящих, два источника утоляют жажду, а один пьёт. Какая женщина сказала своему сыну: "Твой отец мой отец, твой дед мой муж, ты мой сын, а я твоя сестра". И отвечал Соломон: "Что семь выходящих это семь дней, в течение которых женщина должна очищаться после менструации, чтобы стать разрешенной для мужа. 9 входящих Это 9 месяцев беременности. Два источника это две груди, а один это младенец, который их сосет. Что же касается женщины, имевшей право сказать подобные слова сыну, то это одна из дочерей Лота, которая, согласно Библии, зачали своих сыновей, напоив до пьяна отца. В повести Суламиф Куприн основываясь на изученных перед ее написанием источников, рассказывает, что еще до своего появления в Иерусалиме царица загадала Соломону несколько загадок. Первой была уже приводившаяся выше загадка, требующая отделить мальчиков от девочек. Вторая и третья загадки были не менее интересными. Затем Прислала она Соломону большой алмаз, величиной с лесной орех. В камне этом была тонкая, весьма извилистая трещина, которая узким тонким ходом пробуравливала насквозь все его тело. Нужно было продей сквозь этот алмаз шелковинку. И тут мудрый царь впустил в отверстие шелковичного червя, который, пройдя наружу, Оставил за собой следом тончайшую шелковую паутинку. Также прислала прекрасная Балкис царю Соломону многоценный кубок из резного сардоникса великолепной художественной работы. Этот кубок будет твоим, повелела она сказать царю. Если ты наполнишь его влагой, взятой ни с земли, ни с неба. Соломон же Наполнив сосуд пеною, падавшей с тела утомлённого коня, приказал отнести его царице. Примечание. Куприн. Сочинение в трех томах. Том 3, страница 83. Конец примечания. Еще множество разных загадок загадала царица Соломону, и на каждую из них он дал ответ. Примечание. Всего еврейские, арабские и эфиопские источники приводят не меньше двенадцати загадок, якобы загаданных царицей Савской царю Соломону. Конец примечания. После этого признала она великую мудрость царя и стала задавать ему вопросы обо всем на свете и наслаждалась его ответами. И училась царица Савская у Соломона Великим тайнам бытия, и оставалась в его дворце гостей много месяцев. Покидала царица Иерусалим с явным сожалением, не скрывая своего восхищения увиденным и того переворота в ее религиозном мировоззрении, который произошел, пока она гостила у Соломона. И увидела царица Савская мудрость Соломона, И дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя. И сказала царю: "Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей. Но не верила я словам о них, до колен не пришла и не увидела глазами своими. И вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благоволил посадить тебя на престол свой. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду. Вторая книга Паралипоменон, глава 9, стихи 3, 8. Как видим, царица не скрывала Кто с удовольствием бы осталась при дворе Соломона навсегда, и что она завидует царским рабам. И дело тут явно не только в том, что царица восхищена мудростью Соломона. Не исключено, что ей было крайне тяжело прощаться с любимым